Вот третья. Здравствуй, Илья. Как я рад тебя видеть. Ну что, как ты поживаешь? Здоров ли? спросил Штольц. Ох, нет, плох, брат Андрей, вздохнув, сказал Овломов. Какое здоровье? А что болен? спросил забытливо Штольц. Ещ меня долелили, только на той неделе один сошёл с правого глаза, а теперь вот садится другой, что льд засмеялся. Только? спросил он. Это ты наспал себе? Какое только изжога мучит. Ты послушал бы, что Давиче доктор сказал? За границу, говорит, вступайте, а то плохо удар может быть. Ну а что ж ты не поедешь? А чего же? Помилый. Ты послушай, что он тут наговорил. Живи, я где-то на горе, поезжай в Египет или в Америку. Что ж, кляднокровно сказал, чтольце. В Египте ты будешь через 2 недели, а в Америке через 3. Ну, брат Андрей, ты тоже Один толку вы человек был и тот сумаспятил. Кто же ездит в Америку и Египет? Англичане-то как уж те так господам богам устроены. Да и негде им жить-то у себя. А у нас кто поедет? Разве чайный какой-нибудь, кому жизни нипочём? В самом деле, какие подвиги? Садись в коляску или на корабль, дыши чистым воздухом, смотри на чужие страны, города, обычаи, на все чудеса. Ах ты. Ну, скажи, что твои дела, что в Обломовке? А-а.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 Два несчастья. Какие же. Совсем разорился. Как так? Ну вот я тебе прочту, что староста пишет, где письмо-то. Захар, Захар! Захара тоскал письмо. Штольц пробежал его и засмеялся, вероятно, от слога старосты. Какой плут этот староста, сказал он. Распустил мужиков дое да жаловаться. Лучше бы дать им паспорты, да и пустить на все четыре стороны, по милы. Так Пожалуй, все захотят, возразил Обломов. Да пусть их, беспечно сказал Штольц. Кому хорошо и выгодно на месте, тот не уйдёт. А если ему не выгодно, то и тебе не выгодно. Зачем же его держать? Он что выдумал? говорил Илья Ильич. В Обломовке мужики смиренные, домоседы, что им шататься? А ты не знаешь, перебил Штольц. В Верхлёве пристань хотят устроить и предложено шоссе провести, так что и Обломовка будет недалеко от большой дороги, а в городе ярмарку учреждают. — Ах, боже мой, — сказал Обломов, — этого еще не доставало. Обломовка была в таком затишье, в стороне, а теперь ярмарка — большая дорога. Мужики повадятся в город, к нам будут таскаться купцы, и все пропал, беда, — что ли ты засмеялся. — А как же не беда, — продолжал Обломов. — Мужики были так себе. Ничего ни слышно, ни хорошего, ни дурного. Делают своё дело, ни зачем не тянуться о теперь развёртятся. Пойдут чаи, кофе, бархатные штаны, гармоники, смазные сапоги, не будет прок. Да если так, конечно, мало прок, заметил Штольц. А ты завидел-ка школу в деревне? Не рано ли, сказала Бломов. Грамотность вредна мужику.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 Уже ли ещё всё не готово? Что ж ты делаешь? Ах, братец, как будто у меня только и дело, что по имению, а другое ни счастья. Тягой же. С квартиры гонят. Как гонят? Так? Съезжай, говорят, да и только. Ну так что ж? Как что ж? Я тут спину и бока протёр, ворочаюсь от этих хлопот. Ведь один и то надо, и другое. Там счёты сводить, туда плати, здесь плати, а тут перевозка.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 20. Вот 200 руб. Да вот 20. Ещё тут медные были. Захар! Захар! Захар прежним порядком спрыгнул с лежанки и вошёл в комнату. Где тут 2 гривны были на столе вчера я положил? Что ты ли, я и лишь дались вам 2 гривны. Я уж вам докладывал, что никаких тут двух гривен не лежало. Как не лежало? С у пенсионов сдачи дали. от для кого-нибудь. Да и забыли, сказал Захар, поворачиваясь к двери. Штольц засмеялся. Ах вы обломовцы, упрекнул он. Не знает сколько у них денег в кармане. Одаючи Михаилу Андреевичу какие деньги отдавали, напомнил Захар. Ах, да, вот Тарантьев взял ещё 10 рублей, живо обратился Обломов к Штольцу. Я и забыл. Зачем допускаешь к себе это животное? заметил Штольц. — Чего пускать? — вмешался Захар. — Придет, словно в свой дом альтрактир. Рубашку и жилет барский взял, да и поминай, как звали. Дайвич за фраком пожаловал. Дай надеть. Хоть бы вы и батюшка Андрея Ивановича уняли его. — Не твое дело, Захар. Пойди к себе. Строго заметил Обломов. — Дай мне лист почтовой бумаги, — спросил Штольц. — Записку написать. — Захар, дай бумаги. Андрею Ивановичу нужно, — сказал Обломов.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 Пробовал прежде, не удалось, а теперь зачем? Ни что не вызывает, душа не рвётся, ум спит спокойно. С едва заметной горечью заключил он. Полный об этом. Скажи лучше, откуда ты теперь? Из Киева неделе через две поеду за границу. Поезжай и ты. Хорошо, пожалуй, решил Обломов. Так садись, спеши просьбу завтра и подашь. Вот уж и завтра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 Мы победаем где-нибудь на ходу, потом поедем дома в 2-3 и да ты того, как же это вдруг? Постой. Дай подумать, где не брит. Нечего думать, да затылок чесать. Дорогой обреешь, я, я тебя завезу. В какие дома мы ещё поедем? Борис на воскликнул обломов. К незнакомым. Что вы думал? Я пойду лучше к Ивану Герасимовичу. Я три не был. Кто это Иван Герасимович? Что служил прежде со мной? А, -а, -а. Этот седой экзекутор. Что ты там нашёл? Что за страсть убивать время с этим болваном? Как ты иногда риско отзываешься о людях, Андрей, так бог тебя знает. Да ведь это хороший человек, только что не в голландских рубашках ходит. Что ты у него делаешь? О чём с ним говоришь, спросил, чтольцы? У него, знаешь, как-то правильно, уютно в доме. Комнаты маленькие, диваны такие глубокие, уйдёшь с головой и не видать человека. окна совсем закрыты плющами да кактусами канареек больше дюжины три собаки такие добрые закуска со стола не сходит гравюры всё изображают семейные сцены придёшь и уйти не хочется сидишь не заботись не думай ни о чём знаешь что около тебя есть человек конечно не мудрый поменяться с ним идеей ничего и думать. Зато нехитрый, добрый, радушный, без претензий и не уизвить тебя за глаза. Что же вы делаете? Что? Вот я приду. Все один друг против друга на диваны с ногами. Он курит, ну а ты я толькорю. Слушаю, как канарейки трещат. Потом Марфа принесёт самовар.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 Сияешь его с кем-нибудь на здоровье. Слушаю, сударь. Минут через 10 чтоль свышел, одетый, обритый, причёсанный. А Обломов меланхолически сидел на постели, медленно застёгивая грудь рубашки и не попадая пуговкой в петлю. Перед ним на одном колене стоял Захар с нечищенным сапогом, как с каким-нибудь блюдом, готовясь надевать.